Глава 29. Ника. Мне очень хочется взять и согласиться, чтобы снова всё стало, как и прежде. Все эти дни я с ума сходила, потому что скучала. Мне плохо без Лёши. Физически, морально, кажется, что всё вокруг меркнет, как только я понимаю, что нам снова придётся расстаться. А сейчас так хорошо в его руках, как в прошлом. Прокашливаюсь, пытаясь убрать ком в горле. Внутри всё горит огнём, и я жмусь сильнее груди Лёшки. Слушаю, как бьётся его сердце. «Тебе нужно решить сначала с твоим браком, Лёш. Я и сейчас не считаю правильным, что ты, вместо того, чтобы быть столько что родившей женой, стоишь тут со мной». Лёша дёргает меня за подбородок, вынуждая посмотреть себе в лицо. «Ник, она знала, на что шла, когда врала мне, это раз. Вы моя семья, это два. И я не собираюсь упускать возможность побыть с вами. Побыть со своим сыном, даже просто посмотреть на него издалека, Ник. Мне это важно». Опускаю глаза, не могу смотреть, когда в его взгляде столько всего отражается. Хочется плюнуть на всё и согласиться тоже на всё. Хочется, но головой я понимаю, что так будет только хуже. Наверное, знала. Может, она рассчитывала, что ты её полюбишь? Лёша грубовато усмехается и качает головой. Это её не оправдывает, да и с её стороны любви не было. Расчёт. Давай мы, знаешь, как поступим. Вопросительно смотрит на меня. Пожимаю плечами. Я не научилась читать чужие мысли, хоть иногда об этом и жалею. Я просто буду проводить с вами время, и когда ты посчитаешь нужным, ты сама расскажешь Кириллу про меня всю правду, скажешь, что я его отец. Я понятия не имею, сколько это займёт времени. Сжимаю накидку, которую успела схватить с полки. Сейчас она мне кажется немного нелепой, да и вообще, откуда Кира её взяла? Пёстрая вся, ещё и не греет особо хотя допускаю, что холод пробирается под кожу от происходящего в наших жизнях». Лёша вздыхает. «Прикрывает ненадолго глаза, а я ловлю каждое его движение, как голодающее, которое дали кусочек хлеба. Я приму любое твоё решение, Ник, я тебе полностью доверяю». «Лёша!» — слышу голос сына, который приближается к нам. «Отхожу от Лёши, чтобы у Кирюшки не возникло миллиона вопросов, почему мама обнимает дядю, пока ещё для него постороннего». Кирюшка несется на всех парах к нам с Лёшей и врезается в его ноги. Лёша, перехватывая сына, поднимает на руки. «Что случилось?» Кирюшка удивлённо хлопает глазами, цепляется за плечи Лёши. И эта картина вызывает внутри меня трепет, ещё большую любовь. Я не думала, что как только увижу вместе отца и сына, внутренности затопит таким количеством нежности и любви к ним обоим. Жужа бежала за мной и упала, хохочет сын. «Да, она немного неуклюжая». Лёша непрерывно рассматривает личико Кирюшки и улыбается. «Некому научить изящности», — подмигивает сыну, а Кирилл продолжает веселиться. «Давай я научу», — с готовностью предлагает. «О, с радостью приму твою помощь. А мама не против?» На меня уставляются две пары одинаковых глаз. И вот как им отказывать, когда они так смотрят? Да я даже улыбку не могу сдержать. Губы сами по себе расплываются в ней. «Мама не против?» Да! Кирюшка активно жестикулирует. Сгибает руку в локте, сжимает крохотный кулачок и дёргает рукой, выражая радость. Маленький манипулятор. Щекочу его животик, и по двору прокатывается громкий смех сына. Наши взгляды с Лёшей пересекаются, и я смущенно краснею. «Давай его мне!» — протягиваю руки. Лёша качает головой, прижимает ребёнка к себе, а я даю ему возможность подержать Кирюшку. «Рассказывай!» — Лёша переключает всё своё внимание на ребёнка. «Что сегодня делал? Маму не обижал?» Кирюшка округляет глаза и мотает головой. «Я у мамы хороший, даже, ма!» «Конечно!» — глажу его по щечке, «Ты у меня самый лучший!» «Только папы жаль у нас нет!» Оттопыривает губку ребёнок и опускает взгляд на грудь Лёши. Лёша откашливается и бросает на меня взгляд, в котором застыла горечь. Я сжимаю губы, но не знаю, как можно заверить Лёшу, что Кир так пытается манипулировать, и с ним всё в норме. «Уверен, что совсем скоро у тебя появится папа». Кир начинает сиять, как начищенная бляха, обнимает Лёшу за шею. «Правда?» «Фыркаю, отхожу от них на несколько шагов. Вот пусть теперь папочка и расхлёбывает, а я умываю руки». «Конечно, у каждого ребёнка должен быть папа». И так убедительно, что даже у меня не возникло ни одного сомнения по поводу правдивости слов Лёши. Лёшка ловит на себе мой взгляд, усмехается и подмигивает. «Боже, он слишком хорошо меня знает и даже ничего не забыл за четыре года. Точнее, вспомнил всё, что связано со мной. Я тебе верю, Лёша», — серьёзно выдаёт Кирюшка и начинает ёрзать на руках отца. «Я пойду ещё погуляю с Жужей». Жужа слышит свою кличку и начинает радостно вилять хвостом, крутится вокруг Лёши и Кирилла, вызывая у сына смех. Всё это время, пока Кирюшка висел на шее у Лёши, собака послушно сидела рядом с ними и не двигалась с места. Мы с Лёшей какое-то время ещё гуляем по двору. Я слежу за Кириллом и понимаю, что мне хорошо с ним просто даже вот так молча идти. Он переплетает наши пальцы, а по моим рукам прокатывается тепло. Прикрываю глаза и делаю глубокий вдох. Как пережить всё, что будет? А я уверена, что будет непросто. У Лёши решится вопрос с ребёнком, который недавно родился. И может быть так, что он решит остаться в семье. От такой мысли меня передёргивает. Лёша бросает на меня вопросительный взгляд и притягивает за плечи к себе, согревая своим теплом. Ты чего? мотаю головой, но Лёша не тот, кого можно вот так обмануть своим молчанием и простым жестом. Он хмурится, останавливается и разворачивает меня к себе лицом. Ник, задираю голову, всматриваюсь в пролетающие облака. Вдох. Нет смысла обманывать и не договаривать. Думаю, а что если ты решишь остаться с женой и малышом? «Им ты нужнее?» — говорю, а у самой ком дыхание перекрывает. «Кому им? Веронике я был нужен из-за денег, а ребёнка я и не планировал бросать. Своего ребёнка!» — выделяет голосом последнюю фразу. «Ник, я и вас не брошу. Дай мне время разобраться с разводом. Я всё сделаю, чтобы ускорить, но без Вероники это не так просто. И это не отмазка сейчас». Он открывает рот, чтобы сказать что-то ещё, но его перебивает звонок телефона. Смотрит на экран, хмурится. «Извини, адвокат звонит. Скорее всего, что-то важное». Киваю. Обхватываю себя за плечи. Жду, что Лёша отойдёт от меня, чтобы я не слушала его разговор. Но он остаётся на своём месте и нажимает на экран. Принимает звонок. «Да, Рустам?» «Ага, нет, не сплю». Слушает какое-то время ответ собеседника. А у меня по телу периодически прокатывается озноб. Я волнуюсь и прокручиваю в голове десятки вариантов, почему в такое время Лёша звонит адвокат. «Да, и что для этого надо?» Лёша почёсывает бровь, поднимает на меня взгляд и подбадривающе улыбается. «Тест? Должны набрать, как будет готов. Если мой вообще не против, чтобы на меня записывали. Да. Когда мы вообще сможем развести с Вероникой?» Снова слушает. А я на нервах кусаю палец, переключаюсь на Кирилла, который уже не бегает, а просто сидит с Жужей и гладит её. Треплет за ушами, пока собака довольно скулит. «Что, говоришь? Даже так?» Напрягаюсь, и тут же на мою спину опускается тёплая ладонь Лёши. Немного выдыхаю, но продолжаю прислушиваться к голосу Лёши. «Когда и как?» «Помню, конечно, всё помню с момента пробуждения в больнице. Да, как вариант». Задумчиво поглаживает меня по пояснице, выводит какие-то узоры, и я прикрываю глаза, чтобы отключиться от всего, что происходит вокруг, и отдаться ласке. Хотя прекрасно понимаю, что это не совсем ласка, но мне сейчас и этого хватает. «Так, сразу как она вернётся?» «А, чёрт, тест, точно!» Я завтра уточню, на какой стадии там всё. Пока не думал, Рустам. Я помню, что ты предлагал наказать её за обман. И ты предлагаешь вариант действеннее. У меня глаза от удивления лезут на лоб. Наказать? Интересно, что Лёша собирается делать с женой? Давай, до связи. Спасибо, что занимаешься. Ага, добро. Убирает телефон в карман и шагает ко мне. Что-то так в лице поменялось. Оказываюсь в его объятиях и моментально успокаиваюсь. «Просто я услышала, что ты говорил про наказание». Угукает, и надежда, что мне послышалось, лопается как шарик. «А как ты собираешься её наказать, Лёш?» Он дёргает плечом. «Я пока не решил на сто процентов, Ник, но не хочу, чтобы она пошла и дальше кого-то обманывать. Но она же только после родов. Я сама не понимаю, почему бросаюсь на защиту той, которая так кардинально поменяла наши с Лёшей жизни». «Наверное, на каком-то человеческом уровне я не могу позволить Лёше так поступить с женой». Лёша дёргает головой, не соглашается со мной. «И что? Она столько всего наворотила, что пора бы уже отвечать за свои поступки, Ник?» Лёша притягивает меня в свои руки и делает глубокий вдох. «Я и так терпел слишком долго, успокаивал внутренних бесов тем, что она всё-таки носит ребёнка, и неважно, чей именно этот малыш, ей нельзя было нервничать» я делал максимально для того, чтобы не стать причиной её истерик и срывов. А сейчас, когда мне ничто не мешает наказать её за то, что она натворила, за то, как она прошлась по нашим жизням, ты предлагаешь просто забыть?» Прикрываю лицо руками и утыкаюсь Лешки в грудь. С губ слетает всхлип. «Эй, ты чего, маленькая моя?» Лёша зарывается в мои волосы и вздыхает. «Я просто хочу, чтобы это всё поскорее закончилось, Лёш!» Меня накрывает. Напряжение последних дней наваливается настолько неожиданно, что выливается через слёзы. «Я понимаю. Не надо было сейчас к тебе приставать, да? Хуже только делаю. Мотаю головой, но он, наверное, не разбирает мой жест, потому что продолжает шептать на ухо. «Прости, я никак не могу подальше от вас. Мне плохо без вас. Дышать не могу вдали. Задыхаюсь». И я ощущаю что-то похожее, постоянно мысли к нему. «А что? А как? Как у него дела? Что делает?» И это сводит с ума. Что вот он вроде и рядом, но никак не могу с ним быть. Хочу даже после всего, через что нам пришлось пройти. Я разгребусь, Ник. Рустам уже копает и делает всё возможное. И даже невозможное. Верю тебе, Лёш. Поднимаю на него глаза. Вижу заострённые скулы и устремлённый на сына взгляд. Жалею только, что столько всего пропустил в его жизни. Четыре года просто мимо родного отца. Закусываю щеку и вздыхаю. Мне тоже сложно с этим смириться, но это уже случилось, и смысл сокрушаться. Но дёргает меня за подбородок и целует в уголок губ, распространяя тепло по всему телу. Я не против того, чтобы ты мне потом родила дочку. Внутри всё покрывается льдом. Взгляд падает нам под ноги, и я прикрываю глаза, чтобы скрыть слёзы. «Эй, что не так?» Пытается поднять снова моё лицо, чтобы посмотреть в глаза, но я не даюсь прячусь за волосами. «Ника!» — шепчет с таким надрывом, что внутри меня всё переворачивается. «Что не так?» Часто-часто глотаю слюну. «Мне сказали, что я больше не смогу иметь детей. Кирюшка — единственный мой ребёнок. Лёша шумом выдыхает, а мне хочется зажмуриться и спрятаться где-нибудь». «Ты перепроверяла?» — мотаю головой. «Необходимости как-то не было, я и так не собиралась рожать больше». Тогда почему ты так легко поверила в то, что тебе сказал один врач, налегает на меня? А я открываю рот, чтобы сказать ему, что у меня не было сил ещё и это выгребать. Я осталась одна, с младенцем на руках и без ничего, но вовремя прикусываю язык. лёша тоже непросто сейчас, чтобы я ещё его пилила. Да и пилёшка ни к чему не приведёт. Мы либо дальше идём вместе, либо сразу надо друг друга посылать на все четыре стороны и не мучиться. Я не смогу отпустить. Мне хватило четыре года без него. «Извини, меня что-то несет. Не могу смотреть на то, как ты грустишь, и твои глаза тухнут». Проводит костяшками пальцев по щеке. Мотаю головой. «Всё нормально, Лёш». Запрокидываю голову, уже успев и взять себя в руки, и смотрю в такие родные голубые омуты. Ухмылка на одну сторону, волосы слегка растрёпаны, неглубокие морщинки возле глаз. И я готова смотреть на него, не переставая. Любоваться, наверстывать те четыре года, на которые нам пришлось разойтись. «Люблю тебя». Выдыхает, прислоняясь к моему лбу. «И я тебя люблю!» Решаясь всё же сказать то, что на душе камнем лежит. И сразу так легко, особенно когда улыбка Лёши становится шире. «Мама!» — кричит Кирюшка и подбегает к нам. Удивлённо хлопает глазами. Переводит взгляд с меня на Лёшу. «А почему вы обнимаетесь?» Подозрительно прищуривается. Я выдаю в ответ какое-то мычание. Не могу вот так сразу сообразить какую-то причину наших с Лёшей обнимашек. «Ну, потому что...» Нервно дёргаюсь из рук, но эти руки не хотят отпускать. «Ах так!» Поднимаю на Лёшку возмущённый взгляд и вижу его широченную улыбку. Он подмигивает мне и присаживается перед сыном на корточке, чтобы оказаться с ним на одном уровне. «А я решил за твоей мамой поухаживать. Ты не против?» Кирюшка округляет глаза. Раздувается от значимости, которой его наделили. Переводит на меня снисходительный взгляд, а я стараюсь не рассмеяться при виде его мордашки. «Ну, я не знаю», — задумчиво тянет сын. «А мама не против?» — переходит на шепот. Приходится прикрыть рот ладонью, чтобы не обидеться Мишку своим смехом. «Вроде не против?» — продолжает Лёша взрослый разговор. Кирюшка наклоняется к его уху и что-то шепчет, а я вся напрягаюсь. Спина выпрямляется, и по ней медленно стекает капелька пота. Лёшка удивлённо дёргает бровью, смотрит мне в глаза и подмигивает. «Ты хочешь?» — отвечает на какую-то реплику Кира. Сын кивает. Косится при этом на меня, а я не знаю, как реагировать на их тайны. Мне волнительно, что мой ребенок вот так легко от меня что-то готов скрывать. С другой стороны, мне надо как-то вводить Лешу в нашу жизнь, и если Кир сам тянется к нему, то я не имею права пресекать зарождающееся доверие нашего сына. Поэтому мне и приходится прикусить губу и не произносить ни звука. Я подумаю, хорошо? Кирюшка снова кивает, и Лёша протягивает ему руку для рукопожатия. Сын слегка теряется, но всё же отвечает на жест. «Уже поздно. Неловко привлекаю к себе внимание моих мужчин. Кирюшке, пора спать. Неловко переступаю с ноги на ногу. Лёша тут же встаёт. Понял. Давай, боец, я придумаю что-нибудь. Ладно?» Сын кивает и идёт прощаться с Жужей. «Что он тебе сказал?» — шепотом спрашиваю, чтобы не слышал сын. Лёшка смеётся и качает головой. «Он вспомнил, что я обещал его на коньках научить кататься. «Открываю рот и фыркаю. И всё?» Лёша мотает головой. «Не смейся. Видимо, для него это важнее, чем может показаться на первый взгляд. И я собираюсь исполнить обещание». Лёша выглядит очень нерешительно, а я не сомневаюсь ни капли в его намерениях. «Если он что-то пообещал, то он обязательно сделает». «Мы пошли?» Вопросительно выгибаю бровь. Он кивает и с тоской смотрит на подъездную дверь. «Не хочу вас отпускать, но понимаю, что пока у меня нет другого выбора». С неохотой киваю, меня саму разрывает от того, что мне нужно от него уходить, отдаляться, снова ложиться в кровать без него, без его тепла. Лёша словно читает мои мысли, притягивает к себе и прикусывает мою нижнюю губу. Обнимаю его в ответ за талию, глаза прикрываю, тянусь за ним и наслаждаюсь каждым движением его губ. Напишу «Ладно?» — отрывается с неохотой, проводит костяшками пальцев по щеке и улыбается. «Спокойной ночи, моя прекрасная!» «Спокойной ночи». Губы с трудом шевелятся. Подзываю Кирюшку. Он машет Леша, и мы заходим домой. «Ма, а теперь Лёша может стать моим папой?» Сын задирает голову и смотрит на меня такими доверчивыми глазами. «Боже, и как ему сказать, что Лёша и так его отец, чтобы не травмировать психику моего ребёнка? Как же сложно это всё!»